Глава 16. Для успокоения Деборы потребовалось нечто большее, чем простое похлопывание по плечу и сакраментальная фраза «ну ладно, Деб, хватит, хватит». Пришлось чуть ли не насильно влить в нее здоровенный стакан мятного шнапса. Чтобы немного расслабиться и уснуть, ей нужна помощь химии, но в аптечке Деборы не нашлось ничего, кроме тейленола, а спиртного она не употребляла. В конце концов я нашел под кухонной раковиной бутылку шнапса и, убедившись, что это не жидкость для прочистки труб, заставил сестру выпить целый стакан. Вообще-то, судя по вкусу, это все же могла быть жидкость для устранения засоров. Содрогнувшись всем телом и едва не захлебнувшись, Дебора опустошила стакан, что должно было укрепить ее усталые кости и прочистить отупевшие мозги. Когда она тяжело опустилась на стул, я собрал в бумажный пакет кое-что из ее одежды и оставил пакет у входной двери. Дебра посмотрела на пакет, затем на меня. Немного помолчав, она спросила: Что ты делаешь? Ее голос звучал невнятно, а ответ, казалось, вовсе не интересовал. Несколько дней ты поживешь у меня, объяснил я. Не хочу. Это не важно. Ты должна. Переведя взгляд на пакет с одежды, она спросила почему?» Я подошел к ней и пристроился рядом с ее стулом. Дебра, он знает, кто ты и где обретаешься. Давай попытаемся хоть немного затруднить ему жизнь. Бросить, если так можно выразиться, вызов. Хорошо?» Она снова содрогнулась всем телом, но промолчала. Я помог ей подняться и довел до дверей. Через полчаса и после еще одной дозы мятного шнапса сестра уже похрапывала на моей кровати. Я оставил записку с просьбой позвонить после того, как она проснется, и отправился на работу, не забыв прихватить с собой полученный маленький сувенир. Я не надеялся, что лабораторные исследования пальца позволят найти ключ к решению загадки, но согласитесь, что, зарабатывая на хлеб насущный сбором улик, я должен был посмотреть на отрезанный пальчик взглядом профессионала. Поскольку я серьезно отношусь к своим обязательствам, мне пришлось по пути задержаться, чтобы купить пончиков. Подходя к своей норе на втором этаже, я увидел, что по коридору мне навстречу шагает Винс Масука. Я униженно поклонился, протянул ему пакет с пончиками и сказал «Приветствую тебя, сэнсэй, я принес тебе дар». «Привет, кузнечик», — существует понятие, именуемое время. «Ты, если хочешь, можешь изучить его тайны». Он постучал пальцем по ручным часам и продолжил. «Я уже отправляюсь на ланч, а ты принес мне завтрак». «Лучше поздно, чем никогда». Но он покачал головой и добавил. «Нет, мой желудок уже перешел на другую скорость, и я намерен взять себе хорошую порцию жаркого и бананы». «Если ты с презрением отвергнешь мой дар, я дам тебе палец». Он удивленно вскинул брови, а я, вручив ему посылку, спросил – «Не мог бы ты до ланча пожертвовать мне полчаса своего драгоценного времени?» Он покосился на коробку. «У меня почему-то нет желания открывать ее на пустой желудок. Как ты считаешь, предчувствие меня не обманывает?» «Если не хочешь на пустой, скушай пончик». Это заняло больше, чем полчаса, но когда Винс отправился на ланч, мы узнали лишь то, что по пальцу Кайла определить что-либо невозможно. Разрез сделан очень чисто и высокопрофессионально. Для этого использовался чрезвычайно острый инструмент, не оставивший следов. Под ногтями ничего, кроме земли, которая могла попасть туда где угодно. Я снял с пальца кольцо, но мы не обнаружили ни волос, ни нити, ни фабричной метки. Кроме того, Кайл почему-то забыл выгравировать на внутренней стороне кольца свой адрес и номер телефона. Кровь Кайла, как мы установили, принадлежала к группе АБ, резус положительный. Я поместил палец в холодильник, а кольцо сунул в карман. Вряд ли это можно было назвать стандартной процедурой, но я не сомневался, что Дебора захочет получить кольцо, если нам не удастся вернуть Кайла. А если и вернем, то, скорее всего, будем получать через службу доставки частично, по куску за раз. Я, как вам известно, чужд всяких сантиментов, Но мне почему-то казалось, что подобное возвращение любимого не согреет сердце моей сестренки. Я очень устал, и поскольку Дебора не позвонила, счел себя вправе отправиться домой и вздремнуть. Послеобеденный дождь начался в тот момент, когда я садился в машину. Я промчался по улице, движение было сравнительно слабым, и оказался дома, будучи облайанным всего раз, что можно было считать рекордом. Пробежав до дверей под дождем, я обнаружил, что Дебра уехала, оставив записку с обещанием позвонить позже. В глубине души я ощутил облегчение, ведь мне вовсе не улыбалось спать на своем маломерном диване. Я забрался в постель и беспробудно проспал до начала седьмого. Даже такая мощная машина, как мое тело, нуждается в уходе, и, усевшись в постели, я почувствовал, что настало время сменить масло. Длинная, почти бессонная ночь – пропущенный завтрак, безнадежный напряг в связи с попыткой придумать нечто более приемлемое, чем «ну ладно, деп, хватит, хватит», оставили скверный след. У меня возникло чувство, будто мою голову набили пляжным песком, облагороженным множеством крышек от пивных бутылок и окурками сигарет. Из этого положения имелся один выход — физические упражнения. Однако я решил, что лучше всего мне поможет приятная пробежка на дистанцию в одну-две мили, но вспомнил, что куда-то подевал свои кроссовки. Они не стояли на своем обычном месте у двери, в машине их тоже не было. Поскольку это Майами, то нельзя исключать и того, что кто-то тайком забрался в мой дом и украл кроссовки, очень хорошие нью-бэланс. Но все же более вероятно, что я оставил их у Риты. У меня всякая правильная мысль воплощается в немедленные действия, И я добрел до машины, отправившись к Рите. Дождь давно прекратился, он редко продолжается более часа, улицы высохли, и на них уже было, как всегда, полно одержимых мыслями об убийстве жизни радостных людей. Моих людей. Темно-красный Форд Таурус, появившись у меня на хвосте на Sunset Драйв, следовал за мной до самого места. Я радовался, что Докс вернулся к своему делу, а то я уже ощущал себя немного брошенным. Он остановился на противоположной стороне улицы, а я постучал в дверь. Когда Рита открыла дверь, сержант Докс только что выключил мотор. «Вот это да, какой приятный сюрприз!» — воскликнула она и подняла лицо для поцелуя. Я влепил ей этот поцелуй, и чтобы развлечь сержанта Докса, добавил в него немного дополнительного британского шика. «Мне трудно это сказать», — начал я, — «но я приехал за своими кроссовками». А я только что надела свои, улыбнулась Рита. Как ты смотришь на то, чтобы попотеть вместе? Самое лучшее приглашение из всех, что я слышал за день. Я нашел кроссовки в ее гараже рядом со стиральной машиной. Там же были шорты и майка без рукавка. Чтобы переодеться, я отправился в ванную комнату. Рабочий костюм аккуратно свернул и положил на крышку унитаза. Уже через несколько минут мы с Ритой трусили по ее кварталу. Когда мы пробегали мимо сержанта Докса, я сделал ему ручкой. Вначале мы двигались по ее улице, после свернув направо миновали еще несколько кварталов, а затем затрусили рысцой по периметру парка. Нам уже приходилось бегать этим маршрутом, и мы знали, что дистанция составляет примерно 3 мили. Мы успели привыкнуть к ритму бега друг друга. И вот примерно через полчаса мы вновь стояли у порога дома потные и готовые во всеоружии встретить вызов, который бросал нам очередной вечер на планете Земля. «Если не возражаешь, я приму душ первый», — произнесла Рита. «Пока ты будешь мыться, я приготовлю обед». «Никаких возражений, а я пока посижу и немного обсохну». «Я принесу тебе пиво», — улыбнулась Рита. Она вручила мне банку, а затем вошла в дом, закрыв за собой дверь. Я уселся на ступени и стал потягивать пиво. Несколько последних дней пронеслись в каком-то диком тумане, и моя нормальная жизнь пошла кувырком настолько, что сейчас, сидя на ступенях и попивая пиво, я получал подлинное удовольствие от тихих размышлений, в то время как где-то в этом городе человека по фамилии Чацки разделывали на части. Жизнь вращалась вокруг меня в виде многочисленных резанных ран, удушений и расчленений, но в домене Декстера наступило время Миллера. Я приподнял банку в молчаливом тосте за сержанта Доакса. Из глубины дома до меня донесся какой-то шум. Вначале я услышал крики, а затем и виск, словно Рита только что обнаружила в ванной комнате стадо жуков. Входная дверь резко распахнулась, из нее выскочила Рита, заключив мою шею чуть ли не в удушающее объятие. Я выронил пиво и, задыхаясь, выдавил. «Что? Чего я такого натворил?» Затем я увидел стоящих на пороге Астер и Коди. Детишки не сводили с меня глаз. «Умоляю о прощении», — пролепетал я, — «клянусь, это никогда не повторится». Рита продолжала визжать. «О, Декстер!» — пробормотала она и заплакала. Астер улыбнулась и сложила ладошки под подбородком. Коди просто смотрел, лишь изредка кивая. «О, Декстер!» — повторила Рита. Умоляя, прошептал я, безуспешно пытаясь захватить воздух широко открытым ртом. «Клянусь, что это чистая случайность, и я сделал ненарочно. Но что именно?» «О, Декстер!» — в очередной раз произнесла Рита, положила ладони на мои щеки и посмотрела на меня со слепительной улыбкой, сопроводив ее потоком слез. «Ты... ты... прости, но все вышло случайно», — Шмыгая носом продолжила она. «Надеюсь, ты не планировал чего-либо особенного». «Рита, умоляю, что происходит?» Ее улыбка становилась все шире и шире. «О, Декстер, я...» «Это было просто...» «Астер, надо было воспользоваться туалетом, и когда она снимала с крышки твою одежду, оно просто выпало на пол, и...» «О, Декстер, оно такое красивое!» Рита произнесла «О, Декстер» столько раз, что я уже начал ощущать себя ирландцем, хотя по-прежнему не имел ни малейшего представления о том, что происходит. Наконец Рита подняла руку. Левую, на безымянном пальце которой сверкало прекрасное кольцо с бриллиантом. Кольцо, принадлежавшее Чацке. «О, Декстер!» — повторила она еще раз и уткнулась лицом в мое плечо. «Да, ты сделал меня такой счастливой!» «Все в порядке», — негромко произнес Коди. «Скажите, что после этого можно сделать, кроме как принести свои поздравления?» Вечер прошел под знаком Миллер-Лайт восторгов и восклицаний о невозможности поверить в подобное счастье. Я осознавал, что где-то в космосе парит серия спокойных, точных и логичных слов, сложив которые я мог бы объяснить Рите, что вовсе не собирался делать ей предложение. Она прекрасно поняла бы, и мы оба, прежде чем пожелать друг другу спокойной ночи, весело посмеялись бы над подобным недоразумением но чем упорнее я ловил эту магическую фразу, тем быстрее она от меня убегала. Затем я стал рассуждать так. Еще одна банка, и передо мной, вероятно, распахнутся врата понимания. Но все пошло не так. После нескольких банок Миллер Лайт Рита отправилась в лавку на углу и вернулась с бутылкой шампанского. Мы опустошили бутылку и стали безумно счастливыми. Одно тянуло другое, и в конце концов я каким-то непостижимым образом снова оказался в постели Риты, чтобы стать свидетелем чрезвычайно маловероятных и весьма недостойных событий. Погружаясь в не совсем трезвый сон, я задавался вопросом, почему все эти ужасные вещи случаются именно со мной. Пробуждение после такого рода ночей никогда не бывает особенно приятным. Но особенно неприятно было проснуться среди ночи с мыслью «О боже, Дебора!» Если вы подумали, что я чувствую себя неловко из-за того, что забыл о ком-то из тех, кто от меня зависит, то глубоко заблуждаетесь. Я чужд всяких эмоций, однако страха не лишен. Мысль о последствиях ярости, в которую могла впасть Дебора, послужила для меня своего рода спусковым крючком. Я оделся и ухитрился скользнуть в машину, никого не разбудив. Сержант Докс покинул свою позицию на противоположной стороне улицы. Мне было приятно узнать, что даже Докс иногда нуждается во сне. Впрочем, не исключено, он подумал о человеке, которому порой тоже хочется иметь немного личной жизни. Однако, зная его, я решил, что этот вариант вряд ли возможен. Видимо, его избрали папой римским, и он улетел в Ватикан. Быстро добравшись до дома, я проверил автоответчик. Там оказалось послание, убеждающее меня купить, пока не поздно, новые шины. Предложение звучало довольно угрожающе. Никаких сообщений от сестры не поступило. Я сварил себе кофе и стал ждать, когда о мою дверь с глухим стуком ударится утренняя газета. Утром присутствовал элемент какого-то сюрреализма, что нельзя было полностью отнести насчет выпитого шампанского. Неужели я обручен? Так-так. Мне хотелось обругать себя и спросить, понимаю ли я, что творю. Но истина заключалась в том, что ничего плохого я, к сожалению, не натворил. Я с ног до головы был облачен в одежды усердия и добродетели. Даже не сделал ничего такого, что можно было бы назвать беспросветной глупостью. Шагал по жизни в благородной, даже заслуживающей подражания манере, не суя нос в чужие дела, помогая сестре вернуть бойфренда, занимаясь физическими упражнениями, поглощая множество зеленых овощей и даже не разрезая на куски других монстров. И вот это беспорочное и достойное поведение, забежав каким-то образом со спины, укусило меня в задницу. «Ни одно доброе дело не остается безнаказанным», — любил говаривать Гарри. Ну и что же теперь делать? Крети, надеюсь, вернется присущий ей здравый смысл. Я имею в виду себя. Скажите, кто, находясь в трезвом уме, захочет сочетаться браком со мной? Существуют иные, гораздо более приятные варианты. Можно, например, стать монахиней или поступить в корпус мира, ведь речь идет о Декстере. Неужели в городе размера Майами она не могла бы найти никого, кто хотя бы был человеческим существом? Да и вообще, почему Рита торопится выйти замуж? Нельзя сказать, что ее первый брак удался, но ей не терпится снова окунуться с головой в нечто подобное. Неужели женщинам так отчаянно хочется выскочить замуж? Конечно, ей надо думать о детях. Народная мудрость утверждает, что им нужен отец. В этом утверждении, видимо, что-то есть, поскольку где бы я был сейчас, если бы не Гарри? А Коди выглядели счастливыми. Поймут ли когда-нибудь дети, если мне даже удастся убедить Риту в том, что произошла комическая ошибка? Газету принесли, когда я допивал вторую чашку кофе. Быстро просмотрев главные разделы и узнав, что ужасные события по-прежнему происходят почти везде, я испытал некоторое облегчение. У всего остального мира крыша не съехала. В семь утра я решил, что звонок Дебори по сотовому телефону будет достаточно безопасным. Ответа не последовало. Я оставил сообщение, и через 15 минут она мне позвонила. «Доброе утро, сестренка», — произнес я, восхитившись, насколько искусно придал своему голосу веселое звучание. «Удалось ли тебе поспать?» Немного проворчала она. Вчера проснулась около четырех и проследила путь посылки вплоть до Хаяля. Большую часть ночи каталась по округе в надежде увидеть белый микроавтобус. Если он отправил посылку по пути в Хаяля, то скорее всего ехал из Киуэста. Мне черт побери, и без тебя это известно выпалила она. Но что еще я могла сделать? Не знаю, вынужден был признаться я но сегодня к нам прибывает парень из Вашингтона, помнишь? Нам о нем ничего не известно. Если Кайл хорош, то это вовсе не значит, что все остальные окажутся такими же. Она, видимо, запамятовала, что какими-то особыми успехами Кайл похвастать не мог. Во всяком случае, теми успехами, которые имели бы общественное звучание. «Вообще-то он не добился ничего, кроме того, что позволил себя захватить и предоставил злодею возможность отхватить у себя палец. Но пускаться в пространные комментарии на тему, насколько он был хорош, стало бы с моей стороны проявлением неправильной политики, поэтому я ограничился тем, что сказал, «Нам остается лишь предположить, что новый парень знает об этом деле нечто такое, чего не знаем мы». «Это несложно», — фыркнула Дебора и добавила, — Я позвоню, когда он объявится. Она отключилась, и я был готов отбыть на работу».